Глава 31. Прошло 48 часов. Преодолев за это время больше ста километров, группа, которую по-прежнему возглавлял майор Седов, достигла района реки Западная Двина. Этот многокилометровый марш-бросок отнял у и так уже порядком уставших людей последние силы. Хорошо еще, что сержант Воронин, перед тем, как покинуть железнодорожный состав, нашел в одном из лючков внутри паровоза тщательно сложенные и упакованные продукты питания, очевидно принадлежавшие ранее немецкой локомотивной бригаде. Еды хватило на весь долгий путь, а воду они брали из ручьев, их по маршруту следования было предостаточно. Почти все время они шли пешком по пересеченной местности, обходя стороной населенные пункты, по всей вероятности занятые немцами. Минувшей ночью отряд преодолел реку Торопа, переправившись через нее на деревянной весельной лодке, взятой на прокат у местного населения, как сообщил товарищам добывший плавсредства сержант Воронин. Выбравшись на берег, валящиеся с ног от усталости люди сделали пятичасовой привал. Крепко выспавшись, они, ориентируясь по очередной карте Андрея Седова, а также по звукам приближающейся артиллерийской канонады, совершили последний рывок и после полудня вышли к пустующему пионерскому лагерю отправив Воронина и лейтенанта Терентьева на разведку, Андрей вместе с Максом склонился над картой. Судя по ней, от лагеря до берега реки было около 10 километров. Опять вставал вопрос о переправе. Вскоре вернулись разведчики и принесли неутешительные сведения. До реки им дойти не удалось, потому что вся прибрежная зона была густо усеяна гитлеровскими постами и патрулями. Правда, Терентьев, по роду службы небоявшейся высоты, умудрился с помощью сержанта Воронина забраться на высокое дерево, с которого частично просматривался берег. В некотором одолении он, прикрыв ребром ладони глаза от слепящего солнца, разглядел мост, о чем и доложил по возвращении Андрею Седову. Вот как, не дослушав до конца, перебил Терентьева майор и, поводив пальцем по карте, ткнул им в конкретную точку. «Здесь есть только один мост, именно его ты видел. Смотрите, он находится совсем недалеко от нас». Действительно, примерно в километре от них, вверх по течению реки, находился железнодорожный мост, который соединял восточные и западные берега Двины. Проблема заключалась лишь в том, что два пролета этого моста были полностью разрушены. Эту информацию сообщил присутствующим Воронин, продолжив вместо лейтенанта прерванный доклад. Поэтому данный вариант переправы через реку отпадал. Вздох разочарования вырвался из груди сидевшего на складном стульчике с закрытыми глазами Отто фон Кампа. Раздраженным тоном проворчал несколько слов Макс. Даже всегда выдержанный Андрей Седов в сердцах стукнул кулаком по стволу ни в чем не повинной березы, росшей неподалеку. Однако он сразу же взял себя в руки. «Ничего страшного, друзья», — сказал Андрей, обращаясь к своим приунывшим товарищам. «Найдем иное решение. В конце концов, если бы даже мост был невредимым, к нему сложно было бы близко подойти. Вы же понимаете, что такой важный стратегический объект должен охраняться немцами усиленно и круглосуточно. Ты сглазил, — перебил его Макс, показывая рукой направо от себя. К нам уже едут соотечественники господина барона. Вдали, напетлявший между деревьев и проходивший вдоль лагеря грунтовой дороги, показался тяжелый трехосный гитлеровский бронетранспортер с автоматчиками в кузове. «Отходим», — скомандовал Андрей, — и увлек товарищей за собой. Они залегли между деревянными домиками метрах в семидесяти от ограды, надежно укрытые от враждебных глаз, густо растущими кустами шиповника. Через несколько минут бронемашина проехала мимо и вскоре исчезла из виду. «Я так понимаю, что плод мы строить не будем», первым вернулся к прерванному разговору Макс. «Это шумно, долго, да и к воде мы его незаметно вряд ли дотащим». Он не обращался к кому-то конкретно, а просто высказывал мысли вслух, приглашая к обсуждению остальных. «Можно с боем прорваться к берегу через немецкие позиции и попытаться преодолеть реку вплавь», — предложил Воронин, и тут же сам отверг свою идею. «Но если даже нас не перестреляют, как куропаток на земле или в воде, то в любом случае мы почти наверняка намочим оружие и боеприпасы. И если на том берегу фрицы, то они возьмут нас голыми руками, как лысых ежиков или как папу карло Фёдор, наигранно строгим тоном, произнёс Макс, сурово наморщив лоб. «Попрошу не обижать похожих на меня лесных зверушек». Все посмотрели на него и дружно рассмеялись. Атмосфера немного разрядилась. Только лейтенант Терентьев внезапно посерьёзнел. Его лицо напряглось и выражало энергичную работу мысли. Он тронулся вдово за руку и немного неуверенным тоном произнёс. «Кажется, я знаю, как нам перебраться через реку. Говори». «Федор упомянул Папу Карло, и меня осенило. Помните, там в конце фильма открывают ключом волшебную дверь?» «Подожди», – перебил Седов. «Для начала объясни, кто такой Папа Карло и что за фильм, о котором ты говоришь?» «Папа Карло – это персонаж известной детской сказки Толстого, который называется «Золотой ключик» или «Приключение Буратино», – удивленно сказал Терентьев. «Он ее написал, если память мне не изменяет, в середине 30-х годов. А в 39-м по ней сняли одноименный фильм». Его показывали у нас в гарнизонном клубе на сеансе для детей комсостава». Лейтенант замолчал и перевел взгляд с невозмутимо слушавшего его майора на совершенно серьезную внимательную физиономию Макса. «Только не говорите, что вы ничего не слышали про Буратино». «Извини, лейтенант, но мы с Максом почти 10 лет не были дома. Хорошо, хоть русский язык не забыли, а ты говоришь Буратино». «Виноват, товарищ майор, не учел. Тогда буду краток». «Герои сказки в конце улетают на воздушном корабле. Мы тоже раздобудем какой-нибудь воздушный шар, и, как говорится, всем привет». «А где мы раздобудем этот какой-нибудь воздушный шар?» — вкратчивым голосом спросил Макс и хитро подмигнул лейтенанту правым глазом. «В лесу поищем или здесь, в детском лагере?» «А вот не угадали», — в тон ему ответил Терентьев. «В лесу мы ничего искать не будем». Просто я вспомнил, что где-то в окрестностях этого ныне разрушенного железнодорожного моста через западную двину до войны располагался аэроклуб. Я читал об этом в газете. Так вот, еще в статье было написано, что 22 июня должны были состояться какие-то крупные мероприятия, ну типа соревнований по воздухоплаванию. Кстати, в той же статье была фотография одной из команд участниц как раз на фоне этого самого моста. «Умница, лейтенант!» – воскликнул Андрей – хлопнув своей широкой, как лопата, ладонью Терентьева по плечу. «Я понял твою мысль. Спортсмены завезли на территорию аэроклуба воздушные шары, гондолы, баллоны с газом, мешки с песком для балласта. Но использовать не успели, потому что началась война, и соревнования наверняка отменили. И сейчас все воздухоплавательное оборудование, готовое, так сказать, к применению, пылится в одном из ангаров или сараев. Ты ведь это хотел сказать? Так точно, товарищ майор». «Только вы, братья Монгольфье, не учли один маленький нюанс», — снова добавил ложку дегтя Макс. «На территории аэроклуба могут находиться немцы». «Значит, действовать придется тихо и аккуратно», — ответил Андрей, вновь развернул свою карту и поднял глаза на товарищей. «Вот какой у меня план».